Глава двадцать первая. Снова школа. Бабушка показывала и объясняла, что было видно в яйце. Тут был наглядный пример, шло все по убывающей. Видно было на первом яйце, как болтыхается человечек на волнах, почти тонет, потом меньше, и третье яйцо было чистым, без точек и пузырьков. Катя понимала, почему так происходит, а вот Андрей такое видел впервые и никак не мог понять, что это. Ниточки, которые исходили из бабушкиных рук, он практически не видел, поэтому это воспринималось как чудо. — Это не чудо, это магия, — ответила вместо бабушки мама. — Да, и ты со временем тоже будешь ею владеть. — Не торопись, все к тебе придет в нужное время, — добавила бабушка. — Значит, с Сашкой после такой процедуры все будет нормально? — Если ничего нового не зацепит, то да. Андрей, понимающе кивнул головой что для него стало более понятным. «Не торопись с магией. Это не только возможность что-то делать, но и обязанность. После того, как получишь силу, ты получишь и обязанность. Я ведь и хотела бы отдыхать, никого не принимать. Да вот не могу. Мне сила дана для того, чтобы я помогала людям», продолжала объяснять бабушка. «И что, ты постоянно так и принимаешь людей? Ну да, я не помню, чтобы ты в отпуске была». «Так и принимаю. Более сорока лет». Андрей немного взгрустнул от такой перспективы, но мама и бабушка начали ему объяснять, что он должен будет сначала выучиться, а потом уже принимать силу. В общем, то, что он должен будет постоянно принимать людей, его не обрадовало. Но как ему объяснили, он избранный, такая у него судьба. на завтра Сергей отвез семью на пляж в районный центр. Там городской пляж имел даже пару лавочек возле зонтов, деревянных, правда, и продавалось мороженое в палатке. Просто для того, чтобы ребятам сменить обстановку. Вот Саша уже заходил в воду по поясу выше, даже плавал, но вдоль берега. Все равно страха он не чувствовал, надеялся, что в бассейне, когда вернется домой, над ним смеяться не будут. Но за сутки все так быстро не проходит. Андрей знал, что у парня испуга уже нет, сам видел. Но не расскажет же он это новому другу. Приехал сюда и Антон с семьей. Они все расположились одной компанией. Привезли свои зонты, разложили матрасы надувные. Ребята побежали снова к воде. Алиса посидела со всеми, потом попросила мужа присмотреть за дочкой, а она хоть немного искупается. Она разделась, а фигура у нее была отменная. Не зря в спортивный центр ходит. Пошла царской походкой к воде. Антон заметил, как ее провожают взглядом мужчины, причем даже те, кто моложе ее. Наверное, дело в том, как себя ведешь. Хотелось вскочить, догнать жену, обнять, чтобы все видели, что это его женщина. Но Танечка запищала, хотела внимание привлечь папы. Но не сунет же он ее Кате. Но Катя сразу поняла его взгляд. Протянула руки к ребенку, сама кивнула ему. Иди, мол, что же расселся. Он тут же подскочил и догнал жену. Правда, его фигура давно требовала похода в спортзал. Вот так вот наказала его ворониха. Они хорошо все отдохнули на речке, дети наигрались, Саша уже совсем забыл о том, что боялся воды. Артем, Андрей и он хорошо поиграли в воде с мячом. Иногда к ним присоединялась и Аня, но в основном она что-то строила из песка, а потом играла с девочкой какой-то. Когда разъезжались по домам, Антон в очередной раз подумал, что чуть не потерял такую женщину. А такая женщина впервые подумала, что Антону нужно что-то делать с его животом, а то скоро он будет копия ее папы, только ростом повыше. Жизнь в деревне в Ильинском текла своим чередом. Катя на работе, бабушка принимала пациентов. Сергей с Антоном думали, как решить вопросы с сетевиками, но на них управу найти практически невозможно. Они основные покупатели. Маленькие магазины не смогут продать всю продукцию. Что-то удалось решить Алисе, но не все но и то хлеб. Сергей хвалил Алису, заодно и Сергея Павловича. Ведь мало изготовить вкусно, нужно хорошо и удачно продать. В конце августа выкопали картошку себе и бабушке, перенесли в подпол, приготовили детей к школе. Аня уже не могла дождаться, когда встретиться с Яриком. И, наконец, первое сентября. Стоя на линейке, дети увидели друг друга, помахали друг другу букетами, обрадовались, что ни один не забывал о друге. «Кому она машет?» – спросила Катя у мужа. «Бабушки не было на линейке. Да и это уже не первый раз в первый класс. Все уже шло своим чередом». «Откуда я знаю? Сейчас они зайдут в класс. У нас будет время час. Успеем в магазин зайти. Наверное, это тот мальчик, который ее в прошлом году целый год провожал до машины. Я тебе рассказывал о нем много раз». «Надо же, он так засиял, когда Аню увидел. Даже смешно». Тем временем отец Ярика, который знал, что в прошлом году сын неожиданно подружился с внучкой Воронихи, также заметил, что девочка расплылась в улыбке, увидев его сына. Увидел и то, как Ярослав ей обрадовался. Он нахмурил брови. Но его бес прошептал на ухо, что, дескать, все это еще вилами по воде писано. По крайней мере, вмешиваться ни в коем случае нельзя, либо действие может вылиться в порчу как в сторону девочки, так и в сторону его сына. И оба варианта плохие. — Ну да, ладно, им по восемь лет, сыну чуть больше. Сколько воды утечет. Но не верю я в случайности. Ведь иногда силы так пошутят, что слезами умоешься, — ответил своему бесу колдун. Когда забрали Аню из школы, она все оглядывалась, ища своего друга. А тех немного задержала учительница. — Аня, да хватит уже крутиться. Завтра своего знакомого увидишь в школе. Ты же не последний день в школе. Только после маминых слов девочка перестала искать своего друга и поспешила к машине. Там их уже ждал папка. Сейчас они дождутся Андрея и поедут в кафе на трассе отметить первое сентября. Туда же и должны были приехать Антон с Алисой и Артемом. Таню оставили с Оксаной. Скоро пришел и Андрюша. Он протянул Анне конфету, типа сникерс. Это просил тебе передать какой-то мальчик. Кажется, тот, что в прошлом году тебя провожал после уроков к машине. Нужно было видеть довольное и торжествующее лицо Ани. Дело не в конфете, а в том, что он ее принес в школу для нее. И он знал, что она любит такие конфеты. Родители ничего не сказали, не стали ничего комментировать, просто переглянулись, улыбнулись друг другу одними глазами и поехали в кафе. Там сегодня было многолюдно, но для их компании столик был всегда. Дети отказались кушать, им заказали молочные коктейли. Алиса себе заказала коктейль со спиртным, остальные – просто напитки со льдом, типа мохито. Посидели, посмеялись. В этом году Алиса снова сумела договориться о поставке продуктов для школьной столовой.